Глава третья. Рождество. Я возражала, просила, даже умоляла, но реченда все равно отправилась в Лондон за рождественскими покупками без меня. В ее отсутствии мы с Ричардом старательно избегали друг друга. Мери, которой я объяснила суть распоряжения миссис Льюис, отмахнулась от него с присущим ей пренебрежением к распоряжениям вышестоящих. Она по-прежнему заглядывала ко мне время от времени поболтать, но я не могла не замечать, что эти визиты становятся все реже и реже. Погода ухудшилась настолько, что даже Бертром перестал выходить поохотиться. Он решил научить меня игре в криббидж, чему меня, конечно же, уже научил отец. Каждый раз я уверенно выигрывала, и под конец Бертром стал совсем угрюмым. Тогда, по моему предложению, мы перешли к шахматам. В них я тоже играла лучше, но, как и думала, его опрометчивые и непродуманные ходы было сложно предугадать, а значит и обыграть. Иногда решения оказывались ошибочными, иногда гениальными. Наверное, в этот момент я острее, чем когда-либо поняла, какие превосходные бертраму достались мозги и как редко ему предоставлялась возможность их использовать. Я также обнаружила, что отец Ричарда, похоже, поручил собрать библиотеку кому-то другому. потому что совершенно случайно там нашлись великолепные сочинения. С их помощью, а также благодаря ежедневным шахматным дуэлям и утренней газете, мое душевное состояние улучшилось сильнее, чем когда-либо за последние годы. Я даже решилась слегка освежить свои знания греческого. Бертром как-то застал меня за учебником, но, к счастью, ничего не понял. По моим представлениям, Бертром в языках был не силен, ни в древних, ни в современных. Чтобы заниматься чем-то, ему должно было быть интересно, иначе он превращался в отъявленного лентяя. А языки требовали большого прилежания, что, как я теперь еще яснее понимала, было ему несвойственно. Я уже и не надеялась, что он будет по-настоящему счастлив в жизни, разве что найдет какую-нибудь цель, кроме реставрации белых садов. Впрочем, вряд ли у меня когда-нибудь получится заговорить с ним об этом, несмотря на теплые дружеские чувства, которые я даже осмеливалась считать взаимными. Как жаль, что у него не было такого замечательного отца, как у меня. Риченда вернулась за два дня до Рождества с кучей свертков и коробок. На шее у нее сверкало солидное, но в то же время изящное золотое ожерелье с рубинами. «Подарок от Ганса», — пограснев, объяснила она. У нас получилось пообедать вместе в городе». «Оно прелестное!» — искренне похвалила я, гадая, насколько сильны оказались чары ее обаятельного жениха и не стоило ли мне убедительней настаивать на сопровождении. «И невообразимо дорогое!» — понизив голос, поделилась реченда совершенно по девчоночи захихиков. присвадебный подарок! А ведь он и на свадьбу мне что-то приготовит!» «Прелестно!» — повторила я. «А вы что ему подарите?» — Святые небеса! — вздрогнула реченда, Я и не подумала. — А что дарят женихам? — Зависит от человека. — Что вы... — начала я и запнулась, смутившись. — Купила бедняги Типпи? — закончила за меня реченда без малейшего расстройства. — Несколько ящиков вина. С ним было легко. Знаю, что о мертвых либо хорошо, либо ничего, и ты, должно быть, никогда не замечала, что бедный Типпи умом не блистал. и его предпочтения были очень предсказуемы. — Тогда, возможно, карманные часы с гравировкой на крышке в память о дате, — предложила я, пытаясь выведать новости о грядущем событии. — А ведь это отличная идея! Вот поедешь и выберешь. Ты лучше знаешь вкусы Ганса, у тебя лучше получится. Я его очень люблю, но воображения у него нет совсем. Ганс Мюллер обладал тонким вкусом, который реченда, к сожалению, считала скучным. «Ну, я же не могу купить ему свадебный подарок за час!» — в ужасе воскликнула я. «Это слишком личное!» «Да мы же ничего ему не скажем, глупенькая!» — пожурила меня реченда, крутя ожерелье на свету и любуясь отблесками камней. «И потом, разве ты не хочешь, чтобы Ганс получил в подарок то, что ему нравится, а не то, что выберу я?» Тут она меня поймала, но признаться я не могла. Риченда приняла молчание за знак согласия. «А теперь пойдем, посмотришь, что я выбрала тебе на Рождество. Знаю, что еще два дня, но мне не терпится показать тебе, да и ты все равно не спустишься к нам на ланч». Она водрузила на мою кровать четыре шляпные коробки и подняла на меня выжидательный взгляд. С упавшим сердцем я по очереди развернула и вытащила четыре шляпы, все фиолетово-зеленые. Большая соломенная летняя, зимний клош, лента с перьями длиной в 30 сантиметров и что-то вычурное и мягкое, по объяснениям реченды, французское. «Они все в одном стиле», — радостно указала она. «Эти цвета могут стать твоей отличительной чертой. Ты всегда будешь такой модной». Лично я считала, что больше всего в них буду напоминать заплесневелую капусту, но, проглотив возражение, многословно поблагодарила ее. Я также вручила реченде свой подарок, украшенные эмалью серьги с голубыми и зелеными узорами. Недорогие, они выглядели ярко и необычно. Риченде они неожиданно очень понравились, и она обняла меня. В канун Рождества Бертром с Ричардом напились. Мы с речендой, которая тоже уже не нетвердо держалась на ногах, помогли слугам украсить большую ель в холле. Арендаторов уже поздравили, а сегодня подарки вручали слугам. Несмотря на традицию Степлфордов дарить им новые униформы, Ричард с Бертрамом убедили Ричарда выдать всем небольшую премию. Небольшую для Ричарда, но очень радостно принятую. Уже было очень поздно, время расходиться по спальням, когда раздался звонок в дверь. Прибыл Гилберт Баркер. Ричард с Бертрамом, благодаря рождественскому настроению, позабывшие былую вражду, увлекли его пробовать содержимое других графинов. Поднявшись наверх, мы с Ричендой пожелали друг другу спокойной ночи. Утро следующего дня оказалось недобрым. По дому разносились крики и жалобы Ричарда. Миссис Льюис лично принесла мне завтрак, и хотя она ничего не сказала, по ее манерам было понятно, что мое отсутствие на общем празднике она считает возмутительным. Поэтому она просто пообещала мне вкусный ужин. «Правда, боюсь, у меня не найдется времени принести его лично, и придется направить к вам Мэри, которую, как я полагаю, вы все знаете как Мэри». Она смерила меня взглядом и коротко кивнула. «Судя по всему, из-за отсутствия манер у семьи Степплфордов, Мэри разрешили ненадолго составить мне компанию». Я кивнула в ответ. «Вслух, никто из нас ничего не произнес». Судя по всему, миссис Льюис была сообразительной женщиной и к тому же очень справедливой. Я размышляла, как долго она останется у Степлфордов в услужении и почему вообще согласилась занять эту должность. «Меня звали Мерри с самого первого дня. Мэри Веселая! Понимаешь?» С этим возгласами моя подруга ворвалась в комнату, я уронила книгу. «Веселого Рождества!» – пожелала я. Мерри окинула меня испепеляющим взглядом, бухая под нос с тарелками на стол. «Это ты так пытаешься шутить?» «Нет. Э -э, счастливого Рождества. Так лучше?» Мерри плюхнулась на мою кровать, с трудом сдерживая слезы. «Это ужасное Рождество!» – всхлипнула она. «Мерри-то отправили в поместье Петерфилд. Не знаю почему, но готова спорить, что эта ведьма Льюис устроила. Она против отношений между слугами. В большинстве домов их не одобряют», – негромко заметила я. Но Ричард с Ричендой оба ясно дали понять, что не против вашей помолвки. Думаю, их слово в этом доме ценится выше, чем решение миссис Льюис. Ну да. А еще она запретила всем звать меня Мери. Говорят, что у меня есть христианское имя и мой христианский долг им пользоваться. Звучит немного глупо, признала я. Но, судя по двум приборам на подносе, тебе разрешили со мной поужинать. Это мило с ее стороны. Ну Да. С той же интонацией повторила Мерри. «И даже вино есть. Тебе налить?» Мерри порылась в передники и запустила в меня какой-то коробочкой. «Это так, пустячок». «Подарок?» — обрадовалась я. Внутри оказалась маленькая, вручную сделанная игольница, где можно было уместить и несколько ниток тоже. Очень изящная работа, о чем я и сказала. «Знаю, ты наверняка в магазинах лучше покупаешь, но я подумала, что раз ты теперь леди, вдруг что с платьем случится на прогулке, или у реченды, с ее-то неуклюжестью». «Мне очень нравится», — искренне поблагодарила я, — «и что куда ценнее, ты сама ее сделала для меня, а я, к сожалению, твой подарок купила». Я передала ей небольшой сверток. Мерри засияла от удовольствия, обнаружив внутри множество разноцветных лент. Я знала, что она не может позволить себе новые вещи, и поэтому часто обновляет или украшает свой скудный гардероб лентами. Мерри вскочила и порывисто обняла меня, чуть не проткнув нас обеих моей новой игольницей с иголками. Мир был восстановлен, и мы принялись за рождественский ужин. Так как это был все же мой ужин, блюда нам подали с господского стола. Миссис Дейтон превзошла себя. Мери, совсем непривычная к хорошему вину, слегка захмелела, и, когда в скором времени ей пришлось спускаться вниз, она легонько покачивалась, а посуда на подносе угрожающе скользила из стороны в сторону. Я решила не показывать ей подарок реченды, так как не сомневалась, что в таком случае она от хохота вообще поднос уронит. Заглянул Бертрам поздравить меня и подарить небольшую перламутровую брошь в виде свернувшейся в клубочек кошечки. Я поблагодарила и вручила свой подарок — дорожный набор щеток для одежды. Он рассмеялся и уточнил. «Это чтобы я не приходил с охоты весь в грязи, да?» «Такие следы ни с чем не спутаешь», — улыбнулась я. «А почему мне кошечка досталась?» «Подумал, что она напомнит тебе о доме, ведь у всех викариев живут кошки, правда?» Чуть запнувшись, пояснил он. У нас был кот, ловил мышей во флигеле, но моя мать кошек ненавидела и никогда не пускала в дом. Мне кажется, это потому, что кошка — единственное божье создание, под чьим пристальным взором матушка первая отвела бы взгляд, и она об этом знала. Но вслух я сказала, — Конечно, это очень мило и приятно, спасибо. И Бертрам расплылся в улыбке. Как и Риченда, он с благодарностью реагировал на любую похвалу. Их детство было далеко не идеальным. Вот так и прошел еще один канун Рождества. Я подумала о своей семье и написала им очень длинное письмо. Вечером Мерри вернулась с легким ужином, но в этот раз остаться не смогла. «Лорд Степлфорд сейчас сам не свой, точно кот на раскаленных кирпичах. Этот Гилберт Баркер принес из Петерфилда важные новости». «Какие?» «А мне какое дело?» только и ответила Мерри. Вернулся Мерит, так что я собираюсь пожелать ему очень-очень веселого Рождества!